Предисловие История Иерусалима, одного из древнейших городов на Земле, имеющего значение для всех жителей христиана и исламского мира, постоянно привлекает внимание писателей. Но до сих пор, кроме книг Андреева «История Иерусалима» и требельского Иерусалим. Тайна трех тысячелетий» добротной книги на русском языке нет. На русском языке есть различные полупутеводители, полуфотоальбомы на эту тему, из которых отличным качеством выделяется книга Лурье и Шкловской, изданная в середине 90-х годов. Иногда тема скрыта в общих книгах по истории христианской церкви или истории еврейского народа. В целом же, существующие на разных языках истории города грешат двумя слабостями. Они или написаны с точки зрения «Иерусалим – святой город», или, с точки зрения, Иерусалим – вечная столица еврейского народа. И действительно, хотя Иерусалим и святой город, и столица еврейского народа, но этим не исчерпывается значение города для культуры и истории нашей планеты. В предлагаемой книге история города подробно описана во всех аспектах. Город стал частицей истории евреев, греков, римлян, персов, египтян, турков, западных европейцев, русских, эфиопов и даже австралийцев. Последние воевали в Палестине в Первую мировую войну. Ошибки старых книг учтены. Так, например, помимо христианского и еврейского паломничества, город описано и мусульманское. в введениях рассказано в доступной форме о том, что археология, историография и фотография дали и могут еще дать для изучения ранней и поздней истории Иерусалима. Эта книга не является сухим изложением хронологии городского развития. История города – это не просто смена религий, завоевателей и правителей. Официальная история города, история письменных источников и архитектурных памятников в книге переплетается с живой народной историей, оставшихся оставшейся в легендах ее жителей. Все периоды истории Иерусалима описаны одинаково подробно и без заметных однобуких акцентов. Это делает книгу одинаково интересной как для израильского читателя, так и для вообще русскоязычного читателя. История города дана как история конгломерата разных наций и разных верований, нашедшего формулу баланса сосуществования в одном месте. Конкретно для читателей в России будут интересны данные по развитию русской церковной миссии в городе, а также необычные свежие данные о паломничестве в Иерусалим христиан евреев и мусульман из Российской империи. Книга о Иерусалиме немыслима без специальной религиозной и географической терминологии, а терминология эта существует на иврите, на арабском языке и частично на турецком. Помимо терминологии важен вопрос имен собственных, многие из которых, помимо своей истинной еврейской или арабской формы, существуют и в канонизированных русских вариантах. Данная книга писалась на таком русском языке, Какой был бы понятен читателю, где бы он не жил, в Израиле или за его пределами? Поэтому книга не изобилует хербаизмами и арабизмами, хотя многие из них указываются в тексте прописью с последующим пояснением. Проблема существует также и с географическими названиями, которые могут называться или по-русски, или по-еврейски, или по-арабски. Например, Туннель Шилуах по-русски будет именоваться как Силуамский туннель. Имена собственные употребляются в устоявшейся русской традиции. Сегодня в текстах на русском языке можно прочесть о короле Шлому или пророке Шмуэле. При этом русскоязычный читатель, живущий в Израиле или знакомый с ивритом, поймет прекрасно, что речь идет о царе Соломоне или пророке Самуиле. Однако русскоязычным читателям вне Израиля будет сложнее воспринять такой текст. Поэтому в данной книге, например, пророк Иеремия, зовется Иеремией, а не Иеремьяху. Это же касается и библейских цитат, и цитат из Корана, которые даются в стандартных русских переводах. В Коране тот же Соломон назван Сулейманом, а Давид – Даудом. И давать каждый раз пояснение в популярной книге не весьма удобно. Как правило, в книге имена собственные даются в традиционном русском написании. Так, например, пишется «Навухаданассор». Хотя правильное произношение «набухаданезар» иногда альтернативное написание имён собственных и географических названий даются в скобках после упоминания этого имени или названия в тексте. Хебраизмы и арабизмы даются курсивом. В книге понятие «Тора» тождественно пятикнижью Моисееву, а «Танах» соответственно Ветхому Завету. В книге термины «Танах» и «Ветхий Завет» употребляются попеременно и в одном значении. Под Библией же понимается Ветхий и новый Заветы в совокупности. Следует также напомнить, что Церковь Гроба Господнего, Храм Гроба Господня и Храм Воскресения – это одно и то же место.